Глава 24. За три недели до событий в предыдущей главе. Перекупили Артем. Банально дали больше бабла. Такое бывает, это бизнес. Не вини себя, ты не виноват. Дед похлопывает меня по плечу, но я почти не чувствую его прикосновений. Как только узнал о срыве сделок, сразу же рванул в Москву. Хотя еще до аэропорта не доехал, а уже четко понимал, что это конец. Эти заправки ушли от нас безвозвратно. Ушли к двум федералам, нам не тягаться с ними, да и уверен, там все чисто. По крайней мере, на бумагах. Не виню, но я выясню, какого хера две крупнейшие нефтяные компании заинтересовались такой мелочью. Но это совсем не мелочь, Артем. Дед снисходителен, и это напрягает. Никто не откажется, хотя, по моим данным, они серьезно переплатили, особенно одна из них. Я выясню, кто за этим стоит. Еще ладно, если под одна сделка сорвалась, но чтобы обе, так не бывает. Это не совпадение. Но деду вслух говорю другое. Это не должно никак повлиять на наши планы. Нам нужно расширяться, и Урал по-прежнему в приоритете. Этот рынок имеет большой потенциал. Как заговорил-то, как заговорил? Дед ухмыляется, ловко орудуя приборами. Мне остается лишь ждать, пока он съест свой стейк с кровью, и мы сможем вернуться к разговору. На телефон приходит пара сообщений с извинениями. «Тем, прости, ничего не мог сделать. Батя сказал, продаем крупнику. Там было предложение, от которого и ты бы не отказался. Бабло рулит. А ты чего не ешь? Аппетита нет. Да не расстраивайся так. Хорошая попытка, ты молодец, впечатлил. Подключайся уже серьезнее. Хочу, чтобы ты занялся логистикой. Я в твоем возрасте уже... Сначала заправки, дед. Перебиваю его, потому что понимаю, к чему он клонит. Нет, я еще не проиграл. Сначала заправки мы договаривались. Он сверлит меня тяжелым взглядом, который я без особого труда выдерживаю. До конца, значит, решил идти. А Селенок хватит, а? Дед сбросил с себя маску снисходительного родственника. Сейчас передо мной тот, кто привык ломать судьбы людей, не слишком об этом заботись. Хватит. Я найду другое решение. Интересно, какое? Артём, надо смириться и идти дальше. Негативный результат — это тоже результат. Нет. Чего мужчина только не сделает, чтобы не жениться. Дед громко смеется. За его спиной появляется официант, но я взглядом велю ему исчезнуть ну как знаешь время у тебя еще месяц сам понимаешь вечно я ждать не буду держи в курсе в москве остаюсь еще на пару дней но без толку новых кандидатов у кого можно купить заправки или хотя бы разрешение на их строительство у меня нет и если я ничего не придумаю придется идти к губернатору у меня нет на него никаких выходов и если у деда не срослось то у меня шансы близки к нулю и тем не менее запросил у аналитиков все что только есть на уральский рынок АЗС, Надеюсь найти хоть какую то зацепку но пока лечу домой, просматриваю все документы, но, увы, ничего нового. «Артем?» Этот голос узнаю мгновенно, но внутри ничего не откликается, разве что глухое раздражение, что меня отвлекли от важных мыслей. Она сидит в холле, пьет чай и улыбается. Той самой нежной улыбкой, которую я так любил. Когда-то казалось, что ничего совершения природа не создала, а ведь я реально когда-то так считал. «Привет, Настя. Что ты здесь делаешь?» Прошло всего три месяца, как погиб ее муж. Догадываюсь, что Настя прилетела ко мне, а ведь я передал ее матери, чтобы ее дочь меня больше не беспокоила. «Здравствуй, присядешь?» Она кивает на соседнее кресло. «Хотя давай лучше поднимемся к тебе, не здесь же разговаривать». Она ни капли не изменилась с нашей последней встречи. Разве что... Да, на пальце теперь нет обручального кольца. Ловит мой взгляд и прячет руку. Пойдем. «Зачем ты приехала, Настя?» Улыбка с лица сползает, и передо мной сразу возникает незнакомая женщина, который абсолютно не похожа на ту, кого я любил. Хочу тебе помочь, ты в этом нуждаешься. Я? Нет, ты ошиблась, пока. Никаких общих дел у меня со Сбарской не будет. Смерть ее мужа нас не сблизит, не откатит жизнь на пять лет назад. Жаль, бросает мне в спину. Но если тебе нужны заправки на Урале, сам меня найдешь. Ухожу к себе, не оборачиваясь. Настя не разучилась производить эффект. Я и правда впечатлен, но не настолько, чтобы глотать наживку и всерьез заинтересоваться. Да и нет у нее тех связей, которые мне нужны. И главное, в отличие от деда, я не умею дружить с теми, кто меня уже предавал. Через два дня звонит дед, спрашивает, все ли в силе, может, помощь его нужна. Меня почти не слушает, только в самом конце понимаю, зачем он меня набрал. Через месяц будет одно важное светское мероприятие у Ульсон. Нужно, чтобы ты на нем появился вместе с Юстиной. Пока никак жених и невеста, но лишним не будет засветиться. Ты же сам дал мне месяц. Так он как раз и закончится. Пока, Тема. Через час мы уже сидим с Настей в ресторане на первом этаже. Найти ее не составило труда. Филипп еще вчера сообщил, что она купила квартиру в моем доме. Что ж, это не запрещено. Я готов тебя выслушать. Начинай. Она укоризненно качает головой, хочет сказать что-то колкое, но сдерживает себя. Уже неплохо. Я знаю, что ваша компания пытается открыть свой бизнес на Урале, но у нее это не получается. А я знаю, как это сделать. По крайней мере, знаю, кто мне не откажет. Она выжидающе смотрит на меня, но я жду продолжения. «Окей, я могу тебя познакомить, точнее, ладно, познакомить с одним человеком, который сможет убедить губернатора дать вам участки на строительство АЗС. Уже в этом году Артем». Деловой тон Насти впечатляет. Она не играет в бизнес, она уверена в том, что говорит. «И что это за человек?» «О, мужчины недооценивают место женщин в мире бизнеса. Я дружу с женой губернатора Артем уже давно. Она сама подошла ко мне на одном благотворительном вечере года три назад». «Так себе контакт. Губер уже отказал деду, не думаю, что...» Своей жене он не откажет, а она не откажет мне. К тому же, Артем, она помнит нас, тебя и меня, поэтому и подошла тогда. Была на нескольких наших концертах, она патронирует у себя в регионе фестиваля классической музыки, так что, если хочешь, ты уже завтра можешь с ней увидеться. А что ты хочешь, Настя? Понимаю, что вот-вот превращусь в деда, заключу сделку с бывшим врагом. Тебя. Исключено. Она не ожидала, судя по лицу, но мне плевать на ее эмоции. В такие игры я не играю, найду альтернативу. Тебе не нужны эти заправки или я тебе так противно? Нужны и ты мне не противна. Собираюсь уходить, потому что говорить больше не о чем. Но я не готов, сняв себе одно ермо, тут же накинуть другое. Какое ермо? Может, еще скажешь, ты влюблен в Юстину и хочешь ей верность хранить, или... Я не понимаю. Она хмурится, потом умоляюще смотрит на меня. Ладно, скажу как есть. Мне нужны эти заправки, чтобы не жениться ни на Юстине, ни на ком другом. Не знаю, как ты, но я не хочу никакого брака. То есть вы...» Настя ошарашенно таращится на меня. Я словно на его вижу, как в ее голове лихорадочно носятся мысли, и еще до того, как она открывает рот, я уже знаю, что она скажет. «Я помогу тебе. Просто так».